Наверное, это происходит потому, что сегодня в деревне общественным транспортом пользуются только старики да дети. И профессия шофера автобуса перестала считаться мужской. Я не без труда вскарабкалась на подножку автобуса, заплатила за билет. Женщина-водитель уверенными движениями кассирша отчитала мне сдачу. Я заняла передние сиденья, автобус был наполовину пуст,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 Но я не люблю оставлять на улице Нептуна.